Знакомый круглый зал с каменными креслами тонет в сумраке, разбавляемым светом нескольких факелов и свечей. На засохшей виноградной лозе покачиваются подвески из разноцветного стекла. Странное существо, постоянно меняющее форму тела, всю, кроме смешных металлических крыльев, трогает их длинной лапой и любуется отблесками, падающими на пол. Палуется. Сегодня их меняющихся здесь много полупрозрачные и туманные, сияющие и полные тьмы, словно грозовые облака. Они провожают взглядом инопланетянских глаз Луку, босую в длинном белом платье, которое держит на руках чью-то душу, и идет к центру помещения с изумлением озираясь. Пустует лишь одно кресло. Сидящие в остальных женщины смотрят на Луку, и она ощущает их безмолвную поддержку они смотрят на нее, как на свою ты прошла испытание души и мы приветствуем тебя сестра говорит мирелла и смеется. Ее красивое гладкое лицо разбивается морщинками как зеркало трещинами и остальные повторяют неровным хором мы приветствуем тебя сестра здравствуй сестра стражи задрав хвосты отступают к креслам освобождая центр зала На пустующее кресло запрыгивает Морок, укладывается, поджав под себя лапы и сложив крылья. Хранитель для хранителя. Его кошки усаживаются внизу. С кресла рядом грациозно поднимается призрак. Светящаяся тень Альберан указывает на луку, манит к себе. Лука подходит и видит сиамского котенка, играющего на сиденье с подвеской. Это мой подарок, сестра. Твой страж, звучит в сознании беззвучный голос умершей. А на сердце кладут бетонную плиту, так тяжело ему биться. Отныне ты займешь место среди нас. Отныне тебе держать мир на плечах, как держат они. Ибо ты отныне хранитель. А ты одними глазами спрашивает Лука и крепче прижимает к себе чью-то душу. А я ухожу, как рано или поздно уходит каждая из нас, уставшая от течения тысячелетий. Ухожу, оставляя тебя взамен, как когда-нибудь оставишь кого-то взамен себя ты. Ухожу и уношу в сердце любовь ко всем вам, сестры. В лице Миреллы проступает печаль, снова делая его гладким, молодым и прекрасным. Ее маниста грустно звенят когда она говорит, наклонившись вперед. Прощай, сестра. Возвращайся в сердцевину вселенского цветка. И остальные повторяют неровным хором. Прощай, сестра. Мы еще светимся, сестра. Лука подхватывает маленького стража ладонь и медленно садится. Тот, распушив хвост и тряся смешными крылышками, пытается грызть ее пальцы. А она смотрит на пустующее кресло рядом. Кресло Emmy Vicente